Глава восьмая. И долго ты учил местный язык? Ну, недельки через три я уже мог сносно общаться с людьми, примерно как Элишер с нами общался, помнишь? Моя твоя, понять. Время за новыми для меня делами и заботами летело незаметно, и вот уже мы с Каей несем пять готовых спусковых механизмов для баллист-плотнику для установки на готовые изделия. Кузнец с дочерью изготавливали их, даже несмотря на магию, почти две недели, но и я приложил руку. Совсем немного, но поучаствовал в качестве помощника из разряда «принеси-подай». Благо, что знание языка в среде его носителей понемногу улучшалось, и мы могли хоть немного изъясняться короткими рубленными фразами. Вот только серьезных разговоров пока не заводили. Вообще, как по мне, мало разговаривали. Хотя это вполне объяснимо. Даже самый короткий разговор отнимал много времени, просто потому, что каждое предложение приходилось сопровождать жестами и дополнительными объяснениями. А свободного времени у семьи, в которой я жил, было совсем немного, как и у всех в посаде. А еще не отпускало ощущение, что вокруг словно тикает невидимый таймер, который видит все, кроме меня. И я поневоле заражался таким настроением, и сам целый день занимался чем-то полезным. Вот и общались в основном, пока куда-то шли. Плотником оказался древний старик. Маленький, лысый, подслеповатый, но все еще твердо стоящий на ногах, да и топор в руках он держал пока крепко. Разумеется, силы у старого профессионала были уже не те, и ворочить массивные бревны ему было тяжело. Но с этим ему помогали сразу две помощницы. Женщина средних лет с уже пробивающейся сединой в волосах. Я сначала скептически покачал головой, глядя на эту картину, все же не женское это дело, но, заметив, как ловко помощницы вертят бревно и тут же закрепляют его в зажимах с помощью клинив, мнение свое переменил. Не до конца, правда? Вот хоть тресни, а все равно считаю, что не женская это работа. А на обратном пути я впервые спросил у Каи о давно замеченной мной неправильности. Почему все мужчины живут за стенами, а здесь только женщины и дети? Мы гости, не слишком понятно, объяснила девушка, и, увидев мое непонимание, дополнила, наглядно показав на пассаты на остров. Здесь, на острове гости. А они, уточнил я, показав на город за стенами, они дома, другая семья. Изначально девушка употребила другое слово, но, видя, что я не понял, заменила его на знакомое мне. семья. «А, типа племя?» – я защелкал пальцами, вспоминая другой термин, вертевшийся на языке. «Клан, вот. Тогда это все меняет. А где ваш дом?» «Остров, с которого мы с тобой пришли», – ответила Кая, опять дополняя незнакомые слова жестами. «Ага». На этом расспросы пришлось прекратить. Кая убежала куда-то по своим делам, а я отправился в кузницу, где присоединился к работе. И в этот раз я уже участвовал в процессе сам, работая молотобойцем. Не то меня повысили, не то, вероятнее всего, решили, что я уже достаточно выздоровел для тяжелой работы. Ковали мы простой топор, или скорее секиру, если судить по размеру и форме лезвия. И в этот раз без каких-либо тонкостей или магии. Грели металл, стучали молотами, снова грели. И так до тех пор, пока лезвие не стало более-менее похожим на готовые изделия. А дальше Ламар остался доводить его до ума, а я рванул на занятия магии. Прибежал вовремя, опередив остальных учеников. Тут же взял свой сверток с камнями и, сев в угол, принялся за тренировку, наполняя камень магии уже машинально, не задумываясь. Натренировался за две недели. Да и на передо мной лежал теперь сразу десяток камней. В тот вечер, когда у меня что-то получилось в первый раз, я решил, что Кая разозлилась на меня за то, что я испортил камень, выступающий в качестве аккумулятора магии, но после выяснилось, что дело было совсем не в этом. Камней у нее оказалось много, в сундуке лежали сразу несколько сростков с хрусталем. Выглядело это как булыжник, к которому приклеили много небольших кристаллов. Видимо, их находили здесь же на островах и использовали как учебное пособие. А вот об истинной причине ее гнева я узнал через несколько дней, когда она не усмотрела за одним из учеников, и тот уронил заполненный кристалл на пол. Хлопнула знатно, пожалуй, даже сильнее, чем у меня, а подростку посекло ногу мелкими осколками. Как девушка тогда ругалась? Ну и я слегка побледнел, сообразив, что было бы с моими пальцами, если бы девушка не отбросила камень магии». К тому времени, как собрались остальные ученики, я уже зарядил почти все камни и теперь отдыхал, готовясь к занятию. Дети на этом уроке были другие, постарше, и было их восемь человек. Я так понял, что это более продвинутые ученики, потому что у них получалось собрать снежок из искорок на ладони. Более того, они могли его бросить, но... Вот тут их умения давали сбой. Даже у самого прилежного ученика снежок пролетал меньше метра Рассыпаясь на отдельные искорки. Впрочем, у меня и этого не получалось. Максимум я мог собрать одновременно три искры, и то, попадая на ладони, они почему-то исчезали. Зато я уже мог забрать силу из накопителей и несколько секунд подержать ее в руке концентрированную. Собственно, этим я и занимался, пытаясь удержать сгусток энергии как можно дольше. Но хоть тресни, оставаться на месте искра не желали и быстро разлетались по сторонам. В конце занятия, когда я подошел сдавать камни, Кая покачала головой и вернула сверток мне обратно. «Возьми, работай дома, здесь не нужно». Ну, в принципе, это и было логично. Лекции она читала быстро, я все равно не понимал ни слова, а позаниматься мог бы и вечером, сев на лавочку за домом. «Ты выздоровел, долг жизни я вернула», — продолжила Кая. «Уйдешь?» «Мне нужно на остров, откуда мы приплыли», — пожал плечами я. «Мы пойдем туда до осени». «Вы с отцом?» — не понял я. «Зачем?» «Наш клан», — спокойно пояснила девушка, поджав губы. «Умирать». После этих слов Кая задумалась, видимо, формулируя пояснение, и молчала довольно долго, уйдя в свои мысли. «Мы последние. Больше никого нет. Дома нет. Осенью клан либо перестанет быть, либо будет дом». Попробовала пояснить Кая, делая паузы, чтобы подобрать уже знакомые мне слова. «Вернем дом? Или умрем?» «Погоди, это кто пойдет? Женщины, старики и дети?» — сообразил наконец я. «Отвоевывать обратно остров? Ты серьезно?» Девушка не стала отвечать, только выражение ее лица стало еще более упрямым, да кулаки сжались. А у меня словно щелкнуло в мозгу и все встало на свои места. Стали понятны и баллисты сравнительно небольших размеров, пригодные для установки на лодке, и общее настроение людей, и даже занятия, которые девушка проводила с детьми. Батарейки. Она готовила батарейки для атаки. После пары ее заклинаний искорки вокруг становились более редкими, и требовалось несколько минут, чтобы их стало достаточно много для создания заклинания. Но все меняется, если у тебя с собой много уже наполненных накопителей и тех, кто может пополнять в этих накопителях заряд. «И что? Тот клан?» — я указал рукой в сторону города. «Отправит вас одних, не поможет?» «Есть дом, есть клан». «Нет дома, есть рук», — Кая назвала какое-то незнакомое слово, презрительно скривившись при этом. «Я про себя перевел слово как отбросы, но полной уверенности не было. Черт бы побрал эту языковую разницу» рук не может просить помощи рук не живут дикость какая поморщился я а найти другой дом кая подсмотренным у меня жестом пожала плечами а потом повторила свой вопрос ты уходишь некоторое время я молчал прекрасно понимая что вариантов у меня не так много и никто не повезет чужака на остров захваченный врагом а вот так в составе отряда отряда из женщин стариков и детей подумать только «С вами пойду», — зло буркнул я и, не дожидаясь девушки, вышел из школы. К дому кузнеца не пошел, свернул к реке и, уже там, сев под деревом на берегу, задумался о местных обычаях. «Нет, все понятно, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит, но как так-то? Вроде один народ, общаются, едой делятся, а потом бац, и ты уже отброс, просто потому, что мужчины клана не смогли отстоять свою землю. Дикие люди». А еще стало понятно, что за развалины я видел на своем острове и почему среди тех, кто там сейчас живет, я не видел детей. Экспедиционный корпус. Если даже Кланка и сможет отбить остров, ну, хитростью или еще как, то что помешает врагам прислать новый корабль с новыми захватчиками? Кому там защищаться-то? Мне легче. Я смогу уйти, стоит только добраться до пещеры. А как же эти неплохие, в общем-то, люди? И ведь с собой их не возьмешь. Насколько дней тогда закрылся портал после моего перехода? Два или три дня? Это мне года не хватит, чтобы всех в мой мир перевести. С другой стороны, может, маги способны как-то воздействовать на портал? Хотя, судя по тому, что я видел в том морском бою, островитяне в магии не очень по сравнению с противником. Может быть, я что-то неправильно понял, но картина происходящего чем-то напоминала мне историю покорения европейцами Северной Америки где более развитые европейцы захватывали территории у разрозненных племен индейцев. Помню, еще в детстве, читая очередную книгу про индейцев, все гадал, а почему они не объединились. Взяли бы и наваляли пришельцам все вместе, и никакие пушки с мушкетами им бы не помогли. И вот сейчас та же картина. Мол, клан сам должен отвоевать свой дом, а потом враги также захватят этот остров, и уже местный клан сдохнет в одиночку. Не знаю почему, но ситуация меня откровенно бесила. Казалось бы, вот какое мне дело до чужих людей, а все равно было как-то обидно, что ли? В дом кузнеца вернулся уже глубокой ночью и очень удивился, когда заметил, что семья сидит за столом при зажженной свече. Это при том, что обычно они укладывались спать, как стемнеет, что неудивительно, учитывая тяжелую физическую работу в течение всего дня. Встретили меня странно. Кузнец кивнул и, усмехнувшись, толкнул ко мне по столу новенький топор. По-видимому, тот самый, который мы ковали сегодня. «Оружие воина! Твое!» — коротко бросил он и, поднявшись, отправился спать. Вот и весь разговор. Я сел за стол напротив Каи и, проведя ладонью по гладкому топорищу, признался. Я не умею. Девушка даже не удивилась, лишь пожала плечами и, легко поднявшись на ноги, отошла к еще теплому очагу. А вернувшись, поставила передо мной тарелку с поздним ужином. «Завтра пойдем за доспехами», — буднично сообщила девушка, уже после того, как я закончил есть. «Добывать». «В смысле, не понял я. Отбирать у кого-то или покупать?» «Охотиться». Я кивнул, отодвинув в сторону пустую тарелку, взял со стола кружку с отваром. Из головы все не шел разговор в школе. «Сколько у вас магов, кроме тебя?» Я не маг, опять пожала плечами девушка и повторила мою же фразу. Не умею. Как так, не понял я, я же сам видел. Этого мало, девушка показала пальцами, насколько она оценивает свои навыки, и расстояние между большим и указательным пальцем было очень уж маленьким. А кто тогда умеет? Враги, скривилась Кая. Я на такое только тихо выругался на родном языке и снова задумался. Нет, они и вправду как те индийцы. Только у врагов вместо ружей магия. Ну и причина экспансии может быть другой. Вряд ли золото, но тоже что-то ценное, наверняка. Но вот что Кая объяснить так и не смогла. Сказала, завтра покажут, что от них надо противнику. Что есть на островах, чего нет на материке. Или есть, но мало, так и не понял. Взвесил в руках подаренный топор, посидел немного и вышел на улицу. Там попробовал помахать новым для себя оружием, Пользуюсь тем, что никто не видит моего позора. А потом, скривившись, прислонил его к стене и устало сел на лавочку. Блин, задницей чую, стоит выйти с ним против местных, и мне сразу же посоветуют спилить мушку. Нервно хохотнул я, вспомнив старый анекдот про ковбоя. И замер, поймав неожиданную мысль. Потом рывком поднялся на ноги и зашагал в кузню. Угли в горне еще не до конца потухли, и на мгновение мне показалось что оттуда на меня смотрят кроваво-красные глаза. Вздрогнув, я замер на секунду, а потом, опомнившись, подошел ближе и, порывшись в кармане, достал оттуда сухарик. Вчера остался без обеда, только кинул в карман корочку хлеба, думал перекусить на бегу, но забыл. А сейчас аккуратно положил корочку на угли, рассудив, что это, конечно, не костер, но тоже сойдет. На удачу, пусть все получится. Я подбросил поленье в горн и потихоньку заработал мехами, раздувая огонь. Подождал какое-то время, соображая, как мне проверить задумку, а потом отыскал среди заготовок металлический пруд в полсантиметра диаметром и положил в огонь. Походил немного по кузнице, разглядывая содержимое в свете разгорающегося огня. Наконец обнаружил тонкий четырехгранный гвоздь и отправил его вслед за прутом греться. А после только отыскал среди дров ровное полено и приготовился ждать, пока железо раскалится до красна. Пока сидел, мучился сомнениями. То полено не такое, в итоге встал и заменил его на более толстое, а потом, забраковав и его, выбрал более короткое. То гвоздь короткий, то... В общем, с трудом дождавшись, когда пруд приобретет малиновый оттенок, тут же вскочил и заметался по кузнице в поисках клещей, который обнаружил в итоге рядом с собой на верстаке. Сам же положил недавно, чтоб под рукой были. Постоял немного, заставив себя успокоиться. И взяв раскаленный пруд клещами, прислонил его к срезу деревяшки, прожигая дыру. От дерева повалил дым, и пруд начал медленно погружаться в древесину. Сразу на всю глубину прожечь не получилось, и железку пришлось греть еще несколько раз, но в итоге я получил то, что хотел отверстие в полене было почти по всей длине а лишь три или четыре сантиметра не доставало для того чтобы оно вышло сквозным но мне и не надо а потому я вполне довольный собой отложил в сторону заготовку а пруд вернул в огонь на всякий случай вдруг придется повторить после достала из огня гвозди долго примерялся пытаясь проделать второе отверстие с другой стороны чтобы оно точно совпало с первым Пока вертел полено, примерялся и пытался что-то высмотреть в потьмах, гвоздь остыло оставил только черную точку на нужном мне месте. Я же, выругавшись на то, что не догадался сделать все замеры заранее, сунул орудие производства снова в огонь и, вооружившись куском тонкой веревки, принялся перепроверять отметку. В итоге пришлось намечать новую, ливия почти на сантиметр. Но справился, и вскоре у меня в руках был готовый прибор для проверки задумки, который я тщательно примотал к верстаку, уже в предрассветных сумерках набрал мелких камушков на улице и, вернувшись в кузницу, не спеша подобрал подходящий по размеру. И вот испытания подошли к финалу. Я постоял немного перед верстаком, собираясь с духом, и, решившись, достал из кармана сверток с хрусталем, выбрал примерно подходящий по размеру и привычно принялся его заряжать до тех пор, пока он не засветился мягким, еле заметным светом. Следующий этап требовал осторожности, но я справился, поместив заряженный кристалл в глубину большего отверстия с помощью тонкой веточки. Тщательно измерив длину, очень аккуратно забил приготовленный камень туда же, стараясь, чтобы он не достал до хрусталя хотя бы несколько сантиметров. Надо будет узнать, есть ли в этих краях свинец, пробормотал я, осматривая результат работы. Вставил гвоздь во второе отверстие и, встав сбоку, с силой ударил по нему молотком. Хлопнуло, не слишком громко, но все же. А в тонкой стене кузницы появилась дырка. Радостно ухмыльнувшись, я подошел поближе и заглянул в новоиспеченное отверстие на просвет. И увидел спускающегося с крыльца кузнеца, озадаченно рассматривающего дырку в своей рубахе, аккурат сбоку там, где она не касалась тела. «Упс!» Почувствовав себя школьником, которого родители едва не поймали с самопалом, я быстро разрезал веревку и бросил ненужное уже полено в груду таких же, а инструменты разложил на места. А выходя из кузни, заметил в противоположной от отверстия стене гвоздь, забитый в нее почти по самую шляпку. Нервно ухмыльнувшись, я только покачал головой и быстро зашагал в жилой дом, мимоходом поздоровавшись с кузнецом, который проводил меня подозрительным взглядом. В доме я подошел к сонной Кае и решительно сообщил. «К черту доспехи! Мне нужен хрусталь! Много хрусталя!»